529. -е. Гуру. Держитесь крепко за серебряную нить связи. Что бы ни происходило, держитесь. Что бы ни происходило, вовне или в оболочках, нить связи превыше всего. Поймите, что без нее все окружающее значение не имеет и не нужно. Без владыки нет жизни для того, кто уже касался сияния света и вауры. Все в нем — Все лишь в нем, все ради него, ставшего для нас Альфу и Омегой. Так полно преданностью сердца послужим владыке в эти трудные дни.